Глава 6. Таймер на экране компьютера начал немедленно отсчитывать сутки, которые могли стать последними в жизни многих близких Вязгликову и лисицыных людей. Анна уже добрых полчаса не отрываясь, смотрела, как ветер снаружи развозит капли дождя по стёклам окна, а Вязгликов просто молча наблюдал за тем, что творилось в объективах трёх камер. Ладно. Наконец сказал Стас. Поехали в контору к Ковбойкину. Пока наш единственный шанс это то, что компьютерщики смогут что-то нарыть. У нас совсем не осталось людей, устало проговорила Анна. Только мы с тобой и Кирилл. Новых сотрудников нужно вводить в курс дела и смотреть, чтобы не напортачили, и возможно, ставить под удар, потому что Анна помолчала. Недочеловек, который всё это устраивает, сказал, что в этом безумии должны участвовать все, кто ведёт дело. Но Журавлёв-то вроде без проблем уволился, проговорил Безгляков. Точно. Марк, воскликнула Анна Михайловна и стала набирать номер оперативника. Марк, это Лисицына. Я слышала, ты в Питере? Отлично. С твоим начальством я договорюсь. Ты нам сейчас очень нужен. Я тебе скину адрес, приезжай. Одним журавлёвым сыт не будешь. Стас со вздохом встал со стула, задержал взгляд на картинки монитора и пошёл к двери. Ну хоть что-то. Анна покивала головой. Сейчас нужно максимально сосредоточиться на том, чтобы всех спасти живыми. И заметь, если Ковбойкин и ребята знают, в чём дело, то Глаша и Казаков не знают. И мы не знаем, как там обстановка. Ну да, вздохнул Стас. И сколько есть времени у Андрея? И где Мишка? Одни вопросы без ответов. Поехали. У нас осталось очень мало времени. Анна подхватила сумку и вслед за Висгаликовым вышла из кабинета. После того, что Глаша услышала, она сидела словно оглушённая. Окружающее пространство буквально погрузилось в вакуум, и сквозь толстую прослойку боли, сотнившей во всем теле, не проходил даже голос Казакова. "Галафи, рачнис, Глаша, Глаша!" Юрий Арсеньевич уже несколько минут пытался привести девушку в чувство, но польская сейчас была словно тряпичная кукла. После того, как в склепе проявился голос, она словно впала в анабиоз. Девушка сползла по стене, сложилась на полу в калачик, закрыла лицо руками и не двигалась. Да что ж такое? Казаков с досадой несколько раз стукнул по каменной двери, потом махнул рукой бесполезно. Внутри склепа не проникала ни звука. Сейчас здесь стояла густая неподвижная тишина, изредка нарушаемая судорожными вздохами Глаши. Девушка сидела тихо, но иногда всхлипывала и затихала снова. В глашенном живом воображении было видно, как прямо отсюда, из этого сколепа тянется невидимая нить к могиле Ильи, к человеку, который погиб исключительно по ее вине, и чья теплая кровь лилась ей на руки. Галафира не особо распространялась обо всех обстоятельствах того случая, она старалась как можно глубже засунуть в закоулки памяти звуки, запахи, ощущения, и молящие последние слова Ильи: "Ты ни в чём не виновата". И сейчас хрупкую плотину внутри прорвало, и девушку затопила жгучая боль, душа обуглилась, сознание раскололось. Глофире показалось, что она даже разучилась говорить, потому что когда ей хотелось крикнуть: "Я выбираю свою смерть", получалось лишь неясное, протяжное мычание. Тише, глаша, тише. Казаков светил девушке в лицо фонариком, пытаясь понять, что с ней произошло. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Мы выберемся отсюда обязательно. Я уже придумала, девушка наконец выдавила из себя членораздельные звуки. Найдите. Найдите, откуда шёл этот голос. Наверняка там есть обратная связь. Глаша, я уже всё оглядел. Нет здесь ничего. Наверное, просто динамик вмонтирован, Казаков замолчал. А раз вмонтирован динамик, значит, он проводной, потому что сюда не проходит радиосигнал, криминалист задумался. Значит, есть отверстие, где можно попытаться уловить сигнал. "Ну-ка, Глаша, соберись", прикрикнул он на девушку. "Давай вместе искать, пока фонари горят. Подадим весточку наружу, нас вытащат", попытался он приободрить её. Нет. Я должна остаться здесь. На этот раз он заберёт меня, и всё закончится. Глаша устало произнёс казаков: "Ты себя-то послушай, что ты несёшь? Ты следователь, а человек, который затеял эту дикую игру, сейчас совершает преступление, а ты хочешь добровольно стать пособником. Ты должна предотвращать такие деяния, а не складывать лапки. Если бы каждый так просто сдавался, то не осталась бы система правосудия". Но тогда я выбрала не Илью, а свою семью, бесцветным голосом отозвалась Глафира. Да. Мы не можем спасти всех, но также мы не имеем права показать преступнику, что он сильнее. Нужно бороться, Глафира. Ты выбрала для себя непростой путь, и сейчас, пожалуйста, прекрати ныть и соберись. Мы с тобой непосредственно на месте преступления. Ты должна убрать эмоции и фиксировать происходящее хотя бы у себя в памяти Все, что сейчас происходит, поможет нам поймать преступника. Юрий Арсеньевич, вы не понимаете, Глафира Константиновна, вдруг жестко сказал Казаков. Сейчас вы должны принять решение: либо вы сотрудник правоохранительных органов, и тогда мы работаем в команде, либо вы истерзанная жертва, и тогда остаетесь в стороне, а я буду вас спасать. Третьего не дано, это понятно? предельно. После некоторого молчания проговорила Глафира. Вот и прекрасно. Казаков выпрямился, потирая спину и стал повторно, но уже более тщательно осматривать стены, полы, где лежали тела, и даже потолок. Через несколько минут он заметил, что к его поиску присоединилась Глафира. Девушка ползала по полу, высвечивала все углы, неровности стен, стыки между плитами. Весгликов с Лисицыной подъехали к массивному зданию, больше напоминавшему торговый или офисный центр, нежели управление, где им теперь предстояло работать. Стас критически оглядел сверкающую новизной вращающуюся стеклянную дверь, оценил систему пропускных турникетов на входе и вместительный лифт, который довольно быстро поднял их на третий этаж, где располагались помещения, напичканные самой современной компьютерной техникой. С такими возможностями, я полагаю, мы должны его быстро найти, пробормотал Стас. Знаешь, отозвалась Лисицона, идя рядом с ним по коридору втиснутому между стеклянными перегородками, выполняющими роль стен. Это мой сын дрессирует компьютера, но я совсем не разбираюсь в этой сфере. Но так как сейчас это превалирующая часть окружающего мира, то нужно хотя бы понимать с какой стороны ко всей этой системе подходить. Аня. Давай на потом оставим праздные разговоры, грубо оборвал её Стас и повернул в просторное помещение, где заметил сидящего за одним из столов Кирилла. Привет. Он скоро поздоровался с молодым человеком. Что-то удалось понять? Пока ничего, Кирилл вяло ответил на приветствие. Первоочередная задача выяснить, где находится Андрей. Я же правильно понимаю? Он кивнул на один из мониторов, где картинка с изображением лежащего на кровати человека была увеличена. Да. Где находятся остальные мы знаем. Вестгликов подкатил одно из кресел и плюхнувшись в него, стал рассматривать помещение, где находился Лопатин старший. Можно как-то запустить поиск похожих фотографий или видео. Но я имею в виду помещение. Уже делается отозвался один из молодых людей, работающий за соседним столом. Слушай, я пытался дозвониться Глаше и Казакову, но они не в зоне действия сети. То есть в склеп сигнал не проходит. Как тогда картинка оттуда идёт? Значит, там установлена проводная камера. И это хорошо, потому что источник приёма выносной и находится снаружи. Его можно поискать, но есть большой риск, что возле него стоит ещё одна камера. И этот товарищ увидит, что мы пытаемся прорваться в склеп. Что он может сделать, никому неизвестно. У Лисицыной зазвонил телефон. Она глянула на экран и пошла на выход по дороге, обронив. "Марк приехал. Я пойду встречу". Она остановилась. "Кирилл, а у нас здесь есть какое-то помещение для работы? Не в курсе?" "В курсе. На пятом этаже. Выходишь из лифта и направо. Там по леважа вам отвели". "Поняла". Лисица быстро пересекла холл, спустилась к проходной и, увидев Марка, помахала мужчине. Пойдём. Марк, я тебя сразу введу в курс дела. Времени очень мало. Женщина нажала на цифру 5 на сенсорной панели управления, и стеклянная коробка лифта быстро поползла вверх. По дороге лисицана описала сложившуюся ситуацию, потом с удивлением остановилась перед дверью, где значилось название их отдела. Как всё быстро. Хоть бы известил кто, мельком заметила она. Ладно, пошли, приземлимся где-нибудь. Анна распахнула дверь, где ей навстречу сразу же поднялась тоненькая девица в идеально сидящей форме и представилась. Здравствуйте, Анна Михайловна. Меня зовут Злата. Я буду координировать вопросы дела производства». Сколько сложностей? Отмахнулась Лисицына. Был бы толк. Где нам можно организовать рабочее место? Она зло посмотрела на девушку. Я могу показать все кабинеты, нерешительно произнесла барышня. Просто не везде ещё закончены подготовительные работы. Не нужно, оборвала её Лисицына и толкнула первую попавшуюся дверь. Заходи сюда, кивнула она Марку. Сейчас нужно организовать выезд на место оперативной группы. Нужен скорее всего дрон, чтобы они могли рассмотреть, что там есть поблизости. Марк, только очень аккуратно. Если мы накосячим, то ребята в живых не останутся. Значит так, твоя первоочередная задача выяснить, кому принадлежит земля и строение, где находятся наши ребята. Сейчас нужно выяснить любую информацию, нам могут помочь даже мелочи. Вдруг взгляд её остановился. Женщина нахмурилась и, не говоря ни слова, вылетела из кабинета. Лисица налетела к лифту, нервно нажала на кнопку, потом, тяжело дыша, бежала по коридору третьего этажа и наконец остановилась возле мониторов, где демонстрировались реальные кадры жизни. Анна Михайловна жадно водила глазами по картинке, где был Лопатин старший. Потом устало закрыла глаза и медленно выпрямилась. Аня, что? Спросил Безглюков. Это то самое помещение, где когда-то держали меня. Память меня щадит, Я мало что помню, но сейчас, пока расставляла задачи, я вдруг вспомнила, а над движением руки подозвала Стаса и Кирилла поближе. С этого угла не видно, что там дальше. Она показала на стену, возле которой стояла кровать, но вот здесь женщина ткнула пальцем надпись. Её сейчас очень плохо видно, и я не помню сути, но точно знаю, что дальше подоконник и небольшое окно с решёткой. Я на 99% уверена, что это то помещение. Аня. Значит, нужно срочно поднимать материалы твоего дела. Стас перевёл на неё глаза. Анна Михайловна, это не может быть совпадением. Да, тихо сказала она. Но если ты сейчас начнёшь орать об этом, то и тебя, и меня в два счёта отстранят. Ребята пойдут в расход, потому что пока будут назначаться новые следователи, пройдут данные нам сутки. Лисица помолчала. А материалы своего дела, она голосом выделила последние слова: "Я знаю досконально. И я тебе с полной уверенностью могу сказать, что никто лучше меня не расскажет о нём. А также хочу добавить, Она замолчала, кратко глянула на Кирилла и со вздохом продолжила. Тот, кто меня тогда похитил, сейчас на свободе. Я недавно ездила в место заключения, там сидит его подельник. Мама, тихо сказал Кирилл. Но Лисица на лишь zerкнула на него и негромко добавила: "Займитесь работой. Сейчас важно сохранять спокойствие и трезвый рассудок". Анна задумалась. Мы сможем сузить круг поиска, так как тогда отследили один телефонный звонок. Это я сейчас Марку поручу. Кстати, Кирилл, можно кому-то отдельно поручить посмотреть камеры из больницы на предмет того, куда делся Миша Лопатин. И не почистили ли записи? Да, хорошо, я сейчас передам. У меня пока ничего нового, он вздохнул. Ай, динамичный. «Стас, пошли. Мы здесь всё равно ничем не поможем. Кирилл, если удастся как-то приблизить картинку помещения, чтобы надпись была более чётко видна, пришли её мне. Я понял. Картинка это очень хорошее слово, проговорил Кирилл, быстро перебирая клавиши пальцами и всматриваясь в изображение. Анна Михайловна, я кое-что придумал». Ковбойкин, Погорелов и Латунин уже долгое время сидели в насквозь продуваемом и наполняющемся сыростью дождя доме. Первое время после звонка Визглякова, они просто молча оглядывались. Потом Сергей до хруста потянулся и проговорил: "Я, конечно, всё понимаю, но, может быть, ситуация не такая серьёзная. Может, стоит попробовать и, так сказать, нарушить границы нашего загона. Риск дело благородное". Напрасный риск, дело очень глупое, отозвался Ковбойкин. Своими необдуманными действиями вы можете подвести и себя, и товарищей. Латунин в это время рассматривал пол у себя под ногами. Он присел возле стены и, включив фонарик, водил по полу, рассматривая сквозь щели подпольное пространство. Оперативник вскинул глаза на Ковбойкина. Интересно, как он отслеживает то, что мы до сих пор на месте? Визгликов сказал, что камера внутри помещения, они нас видят в комнате, но камера вполне возможно стоит также снаружи. Пожал плечами Олег Семёнович. И даже если мы выведем из строя внутреннюю, то нет гарантии, что нас сразу же не взорвут. Но так как его с гранатой непосредственно в комнате нет, то если блокировать сигнал, он не сможет нас видеть и дистанционно произвести какие-либо действия. Я надеюсь, что наши такие же продуманные и тоже смогут до этого догадаться. Рома глянул в окно и заметил, что по полю в их сторону двигается парочка. Парень и девушка весело хохотали, громко переговаривались, и когда заметили в проёме окна человека, остановились. По-моему, они сюда целенаправленно шли, задумчиво произнёс Погорелов. Не хотелось бы гражданских лиц втягивать. Может, хоть окно открою, крикну им? Нет. Твёрдо ответил Ковбойкин. «Визгляков что сказал? Значит, так и нужно действовать. Это может быть как простым совпадением, так и провокацией. Если совпадение, то преступник увидит, что это просто прогуливающаяся парочка. Я так полагаю, что у него нет такого количества ресурсов, чтобы полностью обезопасить пространство от нежелательных гостей. Через несколько минут молодые люди прошли мимо, даже не взглянув в сторону сарая. Оперативники облегчённо выдохнули, а через минуту на их телефоны пришло сообщение. Ковбойкин, Латунин и Погорелов после этого сначала активно ходили, изображали кипучую деятельность, потом Ковбойкин просто сел на пол у стены. Латунин долго спорил с Погореловым, и после этого они разошлись в разные углы. Через десять минут послышался тихий стук. Латунин быстро подскочил, отпер задвижку И мужчины по одному покинули злосчастную комнату и спустя некоторое время уже неслись в управление. Глафира устало облокотилась на стену и выдохнула. Всё, сил моих больше нет. Да и фонарик, по-моему, вот-вот прекратит подавать признаки жизни. Глаша постучала по корпусу фонаря, словно это могло как-то исправить ситуацию. Но выход должен быть. Казаков, опираясь о пол, Встал с коленей и инстинктивно отряхнул брюки. Если мы с тобой не нашли никакого устройства, воспроизводящего голос, значит, есть динамик. Глаша, пока есть источник света, нужно продолжать. Девушка со стоном снова опустилась на колени и в который раз снова поползла по периметру каменного пола. Сейчас она решила сменить траекторию поиска, чтобы немного освежить затуманенной усталостью темнотой и разными суеверными и обычными страхами мозг. Сейчас, положив ладонь на стену, Глаша вдруг почувствовала под пальцами небольшую странную впадину. Ей казалось, что она уже изучила каждый сантиметр помещения, но точно не помнила таких очертаний. Юрий Арсеньевич, ваш фонарь ещё работает? спросила девушка. Мой сдох совсем, а здесь что-то есть. Казаков быстро подошёл к ней, направил еле тлеющий лучно указанное место и оба с удивлением переглянулись. Откуда здесь замочная скважина? Я знаю не больше вашего, недовольно заметила Глаша. Но ведь это не может быть просто замок в стене и всё. Казаков пожал плечами. «Но и для двери какое-то нелепое место. Может, здесь какая-то особая усыпальница, «Урна с прахом хранить, предположила Глаша. Но этого мы пока не узнаем. Казаков потолкал стену, потом достал из своего чемодана стамеску и попытался понять, можно ли открыть дверцу, но всё было тщетно. Ключ! вдруг воскликнула Глаша. Что ключ? удивлённо возрился на неё криминалист. Но помните, мы с вами ключ нашли в квартире у хозяина склепа. Точно, отозвался Казаков. Если бы здесь было светло, ты бы увидела, как я просиял улыбкой. И, пожалуй, в первый раз за всю свою карьеру я невероятно счастлив, что не сделал что-то вовремя. Я его ещё не сдал в хранилище улик. Аллилуйя. Это хоть какая-то надежда, что нам не придётся здесь ночевать, выдохнула девушка. Еле попав в замочную скважину, Глаша пошуровала там тонким стержнем, но обородка не могла ни за что зацепиться, а просто прокручивалась вокруг своей оси, и ключ легко выходил обратно. Но мы хотя бы попробовали, потеряно сказала девушка. Дай-ка мне. Казаков перехватил у неё ключ, на ощупь нашёл в чемоданчике смазку и щедро налил в скважину. Что вы там делаете? Что за запах? Погоди, напряжённо отозвался Казаков. Мужчина выждал несколько секунд, потом стал аккуратно вставлять ключ, проворачивать и вытаскивать обратно. И в один из таких манёвров вдруг зацепил что-то внутри механизма, и через секунду щелчок возвестил о том, что замок поддался. Глаша. Похоже, я открыл. Неси сюда фонарь, хотя бы посмотрим, что там. Фонарь перед полной разрядкой вспыхнул, озарил лежащий за небольшой дверью лаз и погас. Казаков и Глаша стояли в полном смятении и недоумении ползать под землёй в неизвестном направлении в абсолютной темноте занятие не самое приятное и безопасное, но оставаться в склепе на неопределённый срок тоже было нельзя. В конце концов, им уже становилось тяжело дышать. "Ну что?" спросил Казаков. "Следователь польская, попробуем выбраться. Здесь воздуха явно недостаточно. Лучше умереть, пытаясь спастись, чем ничего не делать", проговорила девушка. Только вот насколько далеко может идти этот лаз. У нас довольно высокие грунтовые воды, и будь сейчас весна или осень, скорее всего, там всё бы затопило. Почвенные слои ненадёжные, поэтому вряд ли можно было далеко прокопать. Понимать, бы, с какой целью здесь всё это устроено и вообще, лаз очень маленький. Так что явно эта дверь здесь для чего-то другого предназначена. Казаков вздохнул. Ну что, ползём? Давайте, что ещё остаётся. Глаша оценила высоту порога проёма, закинула ногу, удобно уселась и зацепившись руками за стены, стала нащупывать грунт. Земляной пол расходился под ногами жижей. Сквозняк нёс зловоние и Глафира, собравшись с духом, прыгнула вниз. Девушка не удержалась на ногах, повалилась на колени и чуть не нырнула в скопившуюся на дне влагу. Юрий Арсеньевич Давайте. Иду. Сверху послышалось пыхтение. Чемодан лови. Вы с ума сошли, что ли, воскликнула Глафира. Бросьте вы его там. Ну как же я рабочий инструмент, тем более с уликами брошу? Лови. Глафира вытянула вверх руки и приняла квадратное тело чемодана. Потом посторонилась и услышала, как рядом плюхнулся Казаков. Радует то, что здесь только в одну сторону проход но пошли. Проваливаясь по колено в воду, стараясь не касаться стенок и даже не думать о том, что они могут увидеть, глафиры и казаков пошли вперёд. Ослабеющий луч второго фонаря позволял только смотреть под ноги, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму или полость. В магазинчике, где продавались ритуальные принадлежности, висела скорбная тишина. Печальные люди бродили от стены к стене, выбирали товары, которые не успели купить перед посещением почивших родственников. Продавщица с приклеенной страдальческой миной смотрела под прилавок в экран планшета и старалась изо всех сил не смеяться над весёлыми роликами в соцсетях. Алло, отозвалась она, услышав голос подруги в наушниках. Да, сижу. Что мне ещё делать? Да не, не бойко. Будни». Да и день такой Дождячный. Кому охота переться на кладбище? Наверное, даже пораньше сегодня закроюсь. Вдруг продавщица увидела, что в её сторону смотрят все покупатели, и на лицах людей явно читалась тревога. Женщина вытащила один наушник и проговорила: "Милые граждане, спросить что-то хотите?" Один из мужчин как-то опасливо пожал плечами и, вытянув шею с пробивающейся щетиной, проговорил, показывая за спину женщине: Там стучит кто-то. Продавщица секунду смотрела на него, потом поджала губы и выдохнула. Милые мои, но вот не время и не место шутить. Позади меня стена. Может, сторож где-то неподалёку чинит или приколачивает что-то. Да вы не поняли, истерически воскликнула женщина, пятясь к двери. Из-под пола. Продавщица вытащила второй наушник. И, повернувшись, оглядела стену и дверь в подсобку. Милый мой, в воспоминанье все, что ли? Из-под какого пола? В эту секунду снизу и правда раздался глухой стук. Продавщица замерла, щека её нервно дёрнулась, и она, стащив грузное тело с табурета, пошла к двери в кладовку. Здесь удары слышались чётче. Алло, Петрович, ну-ка муха сюда. Набрав номер сторожа, гаркнула продавщица и отступила на несколько шагов, пытаясь сохранять безопасное расстояние. Что происходит-то? слегка осипшим голосом проговорил мужчина, стоящий почти вплотную к продавщице. Да я откуда знаю? последнее всплеснула руками и тихо взвизгнула, когда звук стал более отчетливым. Дверь в магазин хлопнула, в помещении повис густой запах перегоревшего спиртного, и Петрович, широко шагая, подошёл к собравшимся. Что у вас тут? Стучит кто-то? Один из покупателей потыкал пальцем в сторону пола. Ну znam кто, усмехнулся Петрович, топорща рыжие, не раз подпаленные усы и демонстрируя крепкие жёлтые зубы. Покойники «Мы ж их на ночь гулять выпускаем, не всё же под землю сидеть. Придурок что ли, в сердцах воскликнула продавщица. Там и правда стучит кто-то. В ответ на её слова звук стал ещё более явным. У сторожа вытянулось лицо, и он растолкав людей подошёл поближе к поверхности пола. Ну здесь так-то раньше погреб был, но не то, чтобы, он развёл руками, подбирая слова. Но старушка здесь была И в прежние времена погреб держали. Потом надобность отпала, и вот зашили его. Подтапливало по весне, задумчиво проговорил мужчина. Да, не повезло Мартыночу, глядя на кусок линолеума, сказал сторож. Лариса, звони участковому. Он где-то недалеко шабулдается. С операми целый день. А мы с ним вечеру хотели день здоровья устроить. А я пока скорну пол. Спустя десять минут Петрович уже кряхтел, а намертво приделанные доски. Снизу дробные звуки ударов стали раздаваться чаще. Участковый с бледным видом не отрываясь смотрел на образующуюся щель и обнажившийся кусок бетона. Да тут и пол залит. Как быть? Продавщица все время держалась за сердце с правой стороны и вздыхала. Сторож хмыкнул и стал ломом наподобие швейной иглы ломать тонкую корку цемента, которую он сам же во имя экономии и заливал лишь для вида. Земля посыпалась вниз, и в проеме появились куски кирпичей, и послышался голос: "Товарищи, помогите выбраться". Женщины в магазине закричали в голос. Мужчина с щетиной медленно сполз по стенке. Участковый стал лихорадочно звонить. А Петрович задумчиво вытянул губы вниз и проговорил: "Я извиняюсь, а вы вот, так сказать, каких будете позже? Когда перепачканные и вымокшие казаков и глаша отогревались и отпивались горячим чаем, в который им щедро наливала когор продавщица, к ладвищенскому магазину с визгом колес подлетел автомобиль Визглякова. Стас и Лисицына вылетели из машины, и Визгликов забежал внутрь, остановился перед криминалистом и Глафирой с одним единственным вопросом. Как? Вас, Станислав Михайлович, что конкретно интересует? отозвалась Глаша. Каково это оказаться в ловушке в склепе или пробираться под землёй по кладбищу в кромешной тьме? Нет, Глафира». Я хотел спросить, как тебе удаётся всё время оказываться в эпицентре событий? Весгликуфу устало сел на стул. Это, конечно, фантастика какая-то, покачала головой Лисицына. Не, по мне это жёсткий хоррор. Глаша встала и проговорила: Отвезите меня, пожалуйста, домой. Я просто мечтаю о ванной. Новый просторный кабинет для следователей заливал солнечный свет. Серое ковровое покрытие скрадывало звук шагов. В воздухе струилась прохлада и аромат свежезаваренного кофе. Весгликов ходил между столов, всё время оглядывался и цокал языком. Что случилось? нервно спросила Лисицына, которая уже третий раз переписывала несколько строк в рапорте. Ничего. Вообще ничего. Всплеснул руками мужчина. Просто неуютно здесь как-то. А так в жизни больше никаких проблем. Стас, успокойся. От того, что ты будешь здесь создавать завихрение воздуха, лучше не станет. Анна Михайловна подошла к кофеварке. Тебе налить что-нибудь? Да, резко отозвался Визгляков. Водки. Стас. Сейчас ребята соберутся и будем думать, как искать Андрея. Вообще мне всё это кажется каким-то фарсом. Лисица нажала на кнопку, и в чашку под тихое журчание мотора полилась струя крепкого кофе. Знаешь, у меня совсем другое представление о комедийных жанрах. Везгликов с размаху сел на стул. Я неверно выразилась. Если бы он хотел и правда причинить кому-то вред, то не думаю, что мы бы отделались лёгким испугом. Он всё спланировал, подготовился, а потом взял и так отпустил. Мне кажется, даже ключ этот в столе не просто так лежал. Журавлёв уже поехал жену хозяина склепа допрашивать. Нахмурился Стас. Нет. Сейчас собирается. Лисицына отрицательно помотала головой. Я тоже поеду. Стас вскочил с места и пошёл к двери, но потом резко остановился. Аня, Созвонись с Снинель, пусть она тебе по трупам из склепа расскажет свои соображения. Мне кажется, у меня начинает выстраиваться какая-то логика действий этого индивидуума. Хорошо. Анна Михайловна, пожала плечами. Я всё сделаю. Ты позвони Марку, потому что, похоже, женщина это на работе была, когда он ей звонил, и как-то неохотно отозвалась на предложение встретиться. Везгликов вышел в коридор глянул по сторонам и покривился. Ему определённо здесь не нравилось. Всё было строго офисным, до тошноты бело-серым и геометричным, и Стасу стасиущё казалось, что сверху давит громада здания. Закончим дело, уволюсь к чёртовой матери, прошипел он. Догнав на парковке Журавлёва, Визгляков сел к Марку в машину и на секунду прикрыв глаза проговорил: "Марк, где он работает?" В Заксе. Да я не про то. В каком районе? Переспросил Безгликов и Асюкся. В смысле в Заксе? Она мне сказала, что она какая-то учётчица. Ну да, она государственный регистратор. Журавлёв поиграл кнопками на руле, и в салоне зазвучала тихая музыка. Да выключи ты!» — нервно проговорил Безгликов. «А на браке регистрирует, что ли? Откуда я знаю? Я навёл официальные справки, получил ответ, где она и кем работает. Она трубку не брала. Я начал искать её через работодателя, дозвонился на работу, ей дали трубку. Договорились о встрече. Рубленными фразами отчитался Журавлёв. Понял, задумчиво произнёс Визгликов. Ладно, на месте разберёмся. А ты чего такой недовольный жизнью? Потому что у меня есть своя работа, буркнул Марк. У меня тоже реально сложное дело. И я из Москвы приехал на несколько дней, а сейчас моё дело передали другому оперативному работнику. А. То есть лисица выслужиться тебе не дала и так сказать, скомкала твою карьерную путёвку. Визгляков зевнул. Ну извини, брат. Я понимаю, у тебя большие планы на жизнь. А мы тут со своими мелочными делишками. Я не о том. Да я понял протянул Безгликов и взялся за ручку, когда Журавлёв припарковался на свободное место. С трудом выбравшись из вереницы гостей, счастливых родственников и молодожёнов на парадном входе, Журавлёв и Безгликов поднялись по боковой лестнице и остановились перед дверьми нужного кабинета. Марк открыл дверь, и в нос мужчинам ударил запах разогретой еды, кофе и корицы. Мужчины, ну написано же перерыв, рявкнула со своего места женщина, у которой выжженные перекисью до да желтизны волосы были сложены в странную кривую башню. Нам, Лидия Визгляков нахмурился, вспоминая отчество. «Васильна нужна. Мы из следственного комитета договорились о встрече. Сейчас придет. Вышло минут десять назад, гораздо мягче проговорила дама. У нас, конечно, неофициальный перерыв сейчас, но за день так умотаешься, что к вечеру обязательно нужно как-то поднять уровень сахара в крови. Может, кофеючку?» миролюбиво спросила она. Нет, спасибо. Стас критически оглядел рабочее место Лидии. А что это за профессия такая государственный регистратор? спросил он. Стас вынул лежащую под кипой бумаг тонкую книжицу, со странным названием энергетика мест захоронений. Так всё ж, знаете ли, требует учёта. Женщина с сожалением закрыла пластиковую коробочку с обедом, понимая, что спокойно поесть ей не дадут. Мы вот с Лидочкой несём, так сказать, скорбную вахту. Смерти регистрируем. А это какая-то специальная литература для госрегистраторов? спросил Стас, показывая книгу. Ой, ну что вы, рассмеялась дама. Лидочка просто увлеклась там всяким, она скрыла смешок в ладошке, «Мистикой и разным. Ну а что такого? Должно же быть у каждого увлечение в жизни. Я вот вышиваю. Да что вы? Визгликов поднял глаза на женщину. Марк, а позвони Лидии, пожалуйста, что-то она долго. Скажите, она с сумкой ушла. Конечно, она ж в магазин побежала, проговорила собеседница. Телефон выключен. Марк нахмурился и набрал заявительницу ительницу ещё раз. Скажите, пожалуйста, а у вас камеры в здании есть? проговорил Стас. Ну, конечно. Они к Петру Васильевичу на охрану выходят. Жораблёв, ты здесь? Я к охране. крикнул Стас, выбегая наружу. Через несколько минут, тяжело дыша, он ввалился в кабинет к охраннику и, предъявляя корочки, выдохнул: Все выходы покажите мне. А что ищете-то? спросил перепуганный дородный мужчина в чёрной форме. Одна из ваших сотрудниц вышла из здания, хочу понять, куда пошла. А кто? Я, может, и так скажу. «Камеры», — рявкнул Стас. Ну и так скажите. Лидия Васильевна, госрегистратор. Так она ещё минут двадцать назад в машину села, которая за ней подъехала. Прям вылетела из здания. Везгликов жадно бегал глазами по дрожащей чёрно-белой картинке, скоро накидал номер машины и выскочил обратно, попутно звоня Кириллу. Киря, ну-ка пробейте мне номера и отследите маршрут машинки. Инфу я тебе выслал в сообщении. Пошла от ЗАГСа. Геоточку сейчас дам. Везгликов глянул на часы, «Двадцать минут назад Перепрыгивая через ступеньку, Стас добрался обратно. Он заскочил в кабинет и проговорил, глядя на Марка: "Не там искали. Сейчас срочно начинай опросы всех, кто знал эту даму. Я тебе кого-нибудь в помощь пришлю". Она сбежала.